Глава 17. Перед штормом. Узнав о гибели брата, Вильгельм пришел в ярость. Жажда мести переполняла его. Сначала он потребовал от своих генералов и адмиралов скорейшей разработки операции по атаке устья Финского залива и последующего захвата русской столицы. Обалдевшее от такого приказа германское командование с трудом убедило кайзера в полной безнадежности подобного мероприятия. Да он и сам быстро понял абсурдность своих требований. Однако оставлять российский Балтийский флот безнаказанным было нельзя. Взятие Либавы планировалось и до этого. Именно по этому вопросу покойный гросс-адмирал и направлялся в Киль на злосчастной Козерине Августе. Так что, чтобы возмездие последовало непременно, порт Александра Третьего следовало взять обязательно и в кратчайшие сроки. Для усиления немецкой армии в Курляндии из Западного фронта перебросили пехотный корпус и осадную артиллерию. Флот Открытого моря выделил в качестве основной ударной силы не только вторую эскадру линкоров — броненосцы типа «Дойчланд», «Брауншвейг» в количестве семи, но и первую эскадру — дредноуты типа «Нассау», Гельголанд. Правда, последнюю в качестве сил прикрытия. Крейсера, эсминцы, тральщики прилагались. Операция была не только разработана в кратчайшие сроки, но и в таковые же проведена. Ценой неимоверных усилий немецких армий и флота, ценой огромных потерь Либава, засыпанная градом крупнокалиберных снарядов как с суши, так и с моря, все-таки была взята германскими войсками. Эссен просто не успел направить флот на помощь. Армия генерала Эверта отступила на берега реки Вента, где и закрепилась для дальнейшей обороны. Германия приобрела отличную базу, опираясь на которую уже можно было постучаться бронированным кулаком в Ирбены, в устье Рижского залива. Поэтому значительная часть немецкого флота осталась в захваченном порту, готовясь к следующей атаке. А зря. Колчак вполне допускал захват Либавы Тевтонами, поэтому подкинул командующему простую, как блин, идею на этот случай – мины замедленного действия. Минреп заранее отмерялся на задную глубину, а мина крепилась к якорю цинковой проволокой. При попадании в морскую воду имел место контакт более активного цинка с менее активным железом в электролите в морской воде. Через неделю, две, три... Не рассчитаешь, но цинк растворялся, проволока рвалась, и мина, ранее мирно лежавшая на дне, всплывала до боевого положения, а фарваторы до этого уже протралены и помечены вешками. Мощный и молодецкий, прежде чем покинуть порт, набросали на внешнем и внутреннем рейдах до двух десятков таких сюрпризов. Оставалось ждать. Для начала сразу на двух таких минах подорвался броненосец Лот Ринген. Ему удалось добраться до мелкого места, где он и затонул, оставив над водой трубы и мачты. Поднимать и ремонтировать такой пожилой корабль не было никакого смысла. «Фарватер» тщательно протралили еще раз и зацепили пару мин, ждущих свою жертву. Вроде бы теперь можно иметь уверенность в безопасности входа-выхода из порта, а нет. Еще через пять дней рвануло под бортом легкого крейсера «Ниоба». Этот остался на плаву, но взрывом оторвало винты. Буксировать его в Германию не было возможности, а для ремонта на месте тоже не имелось ничего серьезного, ибо русские при отступлении разрушили доки и мастерские. Снова тральщики пошли пахать рейд и снова зацепили русскую мину. Версии, кроме как анахальной нахальной подлодке заградителя, не возникало. Но такие наглости и мастерство просто поражали. Раз за разом прорываться через минные сетевые заграждения и успешно ставить мины — это на уровне фантастики. Вице-адмирал Венке, принявший под свое командование силы, предназначенные для операции, распорядился поставить еще несколько минных банок на входе в порт. И тем не менее, через двое суток взорвался транспорт Лиссабон, привезший боеприпасы для сухопутной армии. Эффектно взорвался, благо груз способствовал. Сопровождавший его тральщик Т-68 тоже погиб. Вишенкой на торте стал подрыв дредноута Ост-Фрисланд, который вообще стоял на якоре, но освободившаяся от сдерживающей скобы мина, всплывая, саданула его в самое днище. Такому гиганту, конечно, не хватило взрыва 100 килограммов тротила, чтобы затонуть. Но пришлось организовывать его эвакуацию в Германию на ремонт. Однако именно этот случай подтолкнул Венке к мысли о том, как русские умудрились организовать такую диверсию. Адмирал приказал каждому кораблю на рейде спустить водолазов и обследовать дно в районе стоянки. Не далее, чем через два часа, доложили, что в 10 метрах от места, где стоял на якоре дредноут «Рейнланд», Обнаружили на грунте затаившуюся смерть. Мину аккуратно подняли, отвезли на берег и после поверхностного осмотра поняли, почему рвались немецкие корабли в захваченной гавани. Через несколько часов обнаружили подобные подарки недалеко от мест стоянки линкора «Шлезиен» и крейсера «Грауденс». Сколько такой дряни набросали русские на дно рейда, выяснить не представлялось возможным. Поэтому любые передвижения крупных кораблей разрешались теперь только за тральщиками. У немецкого вице-адмирала имелся серьезный повод задуматься над возможностью продолжения операции. С одной стороны, под его флагом находились силы, вполне достаточные, чтобы разгромить весь Балтийский флот русских. Семь редноутов и шесть броненосцев, два тяжелых крейсера и восемь легких, четыре флотилии миноносцев, тральщики. Взломать жалкую систему обороны Ирбен и войти в Рижский залив не представляло особого труда. Но какой ценой? Русские и английские подводные лодки с самого начала войны доказывают, что с ними необходимо считаться, и недавно в очередной раз это подтвердили. Минная опасность, само собой. Кто знает, каких еще сюрпризов наизготавливал на будущее этот чертов колчак. Да и тралить под огнем самые обычные заграждения тоже с немалыми потерями. И виноватым в случае чего будет именно он, вице-адмирал Бенке. К черту. Пусть в Берлине решают. Бенки приказал отправить телеграмму в адмиральштаб, где сообщал о потерях и запрашивал дальнейшие инструкции. Ответ пришел через шесть часов. Продолжать операцию. Продолжать так продолжать. Германия устала от войны. План Шлиффена не сработал. Блицкрига не получилось. Империя и в мирные ты годы не могла обеспечить себя в полной мере продовольствием. покупая сельхозпродукцию в обмен на свои высокотехнологичные изделия металлообработки и химпрома. А теперь шиш. Подвоз и вывоз по морю был практически заблокирован. Румыния, чуть ранее чуть ли не основной поставщик зерна и мяса, ощетинилась штыками и продавала свою продукцию англичанам и французам. Немецкие землепашцы мужского пола чуть ли не поголовно призваны в армию. Так что немцы уже забыли вкус мяса и яиц. Мука, крупа, картофель. Капуста и маргарин стали основными продуктами питания. Именно питание население Германской империи уже не ело, оно питалось, вводя в свой организм необходимое количество калорий. Только калорий. Об аминокислотах и витаминах задумываться не приходилось. А ведь оставшиеся дома мужчины не просто остались. Им было необходимо ежедневно работать возле доменных печей, конверторов, у станков и так далее. При том самом минимуме калорий, которые они могли получить за этот адов труд. А на фронтах все застыло. Французы и русские вкопались по уши в землю, ощетинились пушками из-за бетона своих крепостей и только ждали атак. Италия, Румыния и Болгария оттянули на себя чувствительную часть армии Австро-Венгрии и ждать помощи от основного союзника не приходилось. К тому же вот-вот на стороне Антанты может выступить и Греция. Время работало на противника. Ведь, кроме всего прочего, в Европу пребывали один за другим полки из английских и французских колоний, из Индии, Индокитая, Австралии, Новой Зеландии, Африки. «Здравствуйте, дорогой Пауль!» — сердечно поприветствовал кайзер, вызванного Гринденбурга. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — поклонился фельдмаршал. «Чем обязан столь высокой честью?» «Проходите, садитесь!» — Вильгельм указал здоровой рукой на кресло. «Примечание!» Фильгельм родился с левой рукой более короткой, чем правая. «Я вас вызвал, чтобы обсудить ближайшие планы действий на Восточном фронте. Я весь внимание, Ваше Величество». «Это я весь внимание, дорогой мой Пауль», — Поморщился монарх. «Русские убили моего брата. Я хочу их наказать. Но не это главное. Главное, что Германии необходима победа. Сокрушительная победа. Причем именно над русскими». «Простите, мой император», — начал нервничать Гинденбург, — «не могли бы вы обозначить задачу более конкретно? За захват Либавы армия заплатила уже очень большой кровью. На Северо-Восточном фронте сил для наступления недостаточно. На правобережье Венты у русских очень хорошо укрепленные позиции. Ее форсирование на данный момент практически невозможно. Нужно ждать льда». «Ждать полгода?» — скинулся кайзер. «Да». Сурово посмотрел на своего монарха фельдмаршал. «Только в этом случае мы сможем иметь свободу маневра. Левый фланг русских прикрыт обширными болотами, и это очень серьезный фактор». «Хорошо, вы меня убедили», — нахмурился кайзер. «Но наступление все равно должно состояться вдоль побережья. Теперь у нас есть Либаба, и Венки поддержит армию с моря. Можно захватить не только Устерижского залива в Ирбенах, но и Маанзунский архипелаг, и, собственно, сам залив. Тогда мы сможем бомбардировать Ригу с кораблей и даже угрожать русской столице. И снова вынужден возражать, Ваше Величество. Захват Манзунда очень непростая и затратная операция, даже при поддержке значительной части флота Открытого моря. Тем более, что русские и английские подводники на Балтике доказали, что с ними нужно считаться». Одному богу известно, сколько транспортов с десантом они могут отправить на дно, пока полки доберутся до островов. В данной ситуации с потерями считаться не станем». Вильгельм был непреклонен. «Хорошо», — не стал спорить Гинденбург. «Предположим, мы захватим архипелаг, но его не удержать, и главной проблемой станет снабжение войск. Даже если мы займемся реквизициями у местного населения, то это категорически недостаточно». Просто потому, что население там кошка на хвосте унесет. Примечание. Немецкий аналог русского выражения «кот» оплакал. Даже если выгребем их амбары под метелку, солдатам этого хватит на несколько дней. А снабжение по морю... Снова вспомню про подводные лодки противника. Повторюсь, результаты операции будут неадекватны по сравнению с затраченными силами и средствами. Послушать вас, Пауль, так надо оставить русских безнаказанными. Лицо Кайзера выражало откровенное недовольство. Причем недовольство это было направлено конкретно на фельдмаршала. «Вместе с вами и со всей Германией скорблю о гибели его высочества», склонил голову Гинденбург. «Так же, как и вы, мой император, хочу отомстить за нее русским. Но то, что вы предлагаете, боюсь только умножить скорбь немцев». «Предлагайте сами», раздраженно предложил Кайзер. «Ценой больших усилий и потерь все-таки можно взять Виндаву». начал фельдмаршал. «Этим предлагаю на Балтийском побережье ограничиться. Мы и так лишим русских последнего порта в открытом море. Флот пусть форсирует Ирбены, пусть обстреляет Ригу, а главный удар наших сил предлагаю направить все-таки в Восточной Польше. Так Россия будет наказана значительно серьезнее и при этом меньшей германской кровью. Я считаю именно так, мой император».